Или я уже слишком серьёзно смотрю на это чувство, или живо вовсе не способен к нему. Но нет, последнего быть не может. Я женским инстинктом своим чую, что силы этого мне есть, и нужно только, чтобы явился наконец человек, который сумел бы пробудить её. В этом-то вся и задача. Одно знаю только, что я не могу смотреть на любовь как на лёгкую и приятную забаву. И если уж полюблю, то полюблю вся, беззаветно. А потому лучше спи спокойно пока, мое сердце, и продолжай по-прежнему любить бабушку с дедушкой». Навестила всех своих подруг, и каждый из них подарила на память по изящной венской или неаполитанской безделушке. Такие маленькие подарки, как известно, имеют свойство отлично скреплять дружеские отношения. Все меня приняли с распростертыми объятиями, очень обрадовались моему возвращению, я и сама не менее рада встрече со старыми друзьями. Расспросам и рассказам с обеих сторон не было конца. Узнала несколько новостей, и в том числе одну, совсем для меня печальную, а именно, Ольга Ухова сказала, Поссорилась с Сашенькой Санковской, и они больше не бывают друг у друга. Это очень грустно, тем более что причина ссоры совсем пустяшная. Маленькая ривалите из-за кадрили. Дело в том, что граф Каржоль ещё за 2 недели до губернаторского бала проиграл Сашеньке пари ад искритион. И она назначила ему в виде штрафа за проигрыш третью кадриль на этом бале. А Ольга, не зная о том, в свою очередь, предложила ему в начале бала танцевать третью с собой. И он, совсем позабыв о пари, имел неосторожность пообещать ей, да схватился уже, когда Сашенька сама напомнила ему о проигрыше. Вышла неловкость, не зная, как поправить свой промах, Каржоль очень извинялся перед обеими и предложил решить вопрос на узелки. Но ни Таня, ни другая не согласились и в то же время не пожелали и добровольно уступить друг дружке. По-моему, тут комичнее всего положение самого Каржоля. Он однако танцевал с Сашенькой, так как обещание дано было раньше ей, чем Ольге. А Ольга вместо того, чтобы обратить свой гнев на графа, по какой-то совершенно особенной логике перенесла его на Сашеньку. что называется с больной головы на здоровую. И с тех пор объявила себя заклятым врагом её. Так и не видится больше. Это очень досадно, и надо будет постараться как-нибудь их помирить, хотя это не совсем так-то легко, потому что Ольга вообще, говоря, упряма. Говорят, будто граф очень ухаживает за ней и не без успеха. Но это не мешает ему по-прежнему бывать у Санковских. А бедный Аполлон Пуп все еще вздыхает по Ольге и кусает усы от ревности. Говорят, он уже дважды делал ей предложение и оба раза неудачно. Но, к удивлению, это его не охладило, влюблен по-прежнему. Вот постоянство-то. Не потому ли, впрочем, что Ольга, отказывая ему в руке, продолжает в то же время порой слегка окакетничить с ним в дружбу, или как она выражается, быть добрым товарищем? Зачем это нужно ей держать его у себя на привязи, раз ей нравится другой? Решительно не понимаю. Это просто жадность какая-то на поклонников. Нарочно была сегодня у Ольги, чтобы уговорить ее помириться с Сашенькой. Но, увы, попытка оказалась совершенно тщетной. Она и слышать о ней ничего не хочет. Уж нет ли тут какой-нибудь причины посерьезнее, чем кадриль? Не влюблена ли Ольга в самом деле в этого коржоля? И не ревнует ли его к Сашеньке? «Чего доброго!» Я решилась по дружбе высказать ей эту мою догадку. Она вся вспыхнула, но тот чуже овладела собой и смеясь стала уверять меня, что это совершенно вздор. Правда, в городе говорит, болтают что-то такое, но мало ли какие сплетни ходят по городу, даже без всякой причины, и про кого только их не сочиняют.